Глава 37 Ужасный городок. Верлиан. «Как только мы доберемся до Источника, мне можно считать себя мертвым», заявил я Рыжику, чинно шагающему рядом со мной. «Джина и магия?» усмехнулся он. «Ага, страшное сочетание. Это же не женщина, а беда». «Если вы друг друга магии прибьете, я за ваших детей отвечать не буду», предупредил Грозно Пушистик. «Аль их продам. За ящик Эхинарии. Или за два?» «Спасибо. Ты настоящий друг, Эльтазар!» Улыбнулся саркастически и искоса взглянул на Юджинию, мило болтавшую с Руфином, которого нам пришлось взять с собой. Узнав, что мы направляемся к Подкове, Руфин принялся убеждать меня, что мы значительно можем сократить себе путь, если он отправится с нами. Оказывается, в ущелье Альвов есть тайные подземные лабиринты, проходящие под землёй. Пройдя через них, мы сможем оказаться на другой стороне гряды. Нам не придётся тратить 6 часов, чтобы обогнуть их. Как нам гордо заявил Руфин, он оббегал эти туннели вдоль, еще будучи ребенком. Поэтому я даже думать не хотел, что нам придется пробираться по тоннелям, которые по возрасту превосходят этого старого эльфа. Но, как сказал старик, все, кто знал об этих лабиринтах, уже либо умерли, либо о них забыли. Я согласился. Ведь так мы могли выиграть не только время, но и не петлять под носом у Лейдольфа. Уж очень мне не хотелось случайно встретить его на землях пустоши, когда мы почти у цели. Вот только было несколько проблем. Первое. Это то, что Руфина не очень любили Альвы за его лживые предсказания и постоянно жаждали его смерти. Вторая. Моя жена была слишком красива для такого места, где находится самый большой невольничий рынок в пустоши. Поэтому держать надо было ухо востро, чтобы случайно не лишиться ни проводника, ни жены. Ещё мне надо было придумать, как миновать стражу на въезде в городок. А уж дальше слиться с толпой не составит труда. Мы миновали реку и двинулись по разъезженной телегой дороге, что проходило между высоких неразделённых скал и вела к ущелью Альвов. Вдалеке виднелись высокие смотровые башни с флюгерами, выглядывающие из-за серых огромных каменных глыб, как шпионы. «Нет, ну ты посмотри, как он на неё пялится!» Недовольно фыркнул Эльтазар, кинув в сторону Джины. Я повернул голову и сощурился. Моя болтливая красотка размахивала своей скрипкой налево и направо, что-то оживлённо рассказывая Руфину. Старик смотрел на неё так благоговейно словно видит перед собой нимфу. Хитрые эльфийские глазки иногда задерживались на соблазнительном вырезе светло-фиолетового платья моей супруги, но очень быстро возвращались к ее лицу вероятно желание получить скрипкой полысой голове у него абсолютно не было руфин окликнул громко и улыбка мгновенно слетела с лица эльфа чего где вход в подземные тоннели недалеко от площади а откуда вы о них знаете полюбопытствовала джина «О-о-о-о!» Руфин. «Об этом тайном лазе знала вся наша деревня. Так мы пробирались в городок Альвов и воровали у них запасы еды». «И они ни разу вас не поймали?» «Один раз за нами погнался один стражник. Да, в лабиринтах потерялся». Руфина де Эльро еще никому никогда не удавалось поймать объявил он хвостливо. «Не лги, старик! Только я раз пять тебя от гнева альвов спасал!» заявил насмешливо. «Так бы твой старый зад давно бы полыхал на костре!» «Не спалили бы они меня!» возмутился Руфин, и морщинистые щеки покраснели. «Спалили!» «Нет!» «Не замолчишь? Значит, в этот раз спалят!» С издевкой заявил я и кинул в сторону высоких флюгеров. «Я защищать не буду. Без меня вам не справиться. Я могу потратить шесть часов, чтобы обогнуть гряду и не слушать твое вранье». Вся хвостливая спесь сразу же слетела со старого эльфа. Он нахмурился и зашагал увереннее. «Я же не всегда таким был». И дар у меня работал. Протянул он жалобно и тяжело вздохнул. Правда, последние семь лет барахлит чего-то. Барахлил он у тебя раньше, а сейчас его вообще нет. Пока Руфин тихо бормотал себе под нос, мое внимание всецело было отдано огромным валунам вдоль дороги и высоким скалам, откуда в любой момент мог появиться враг. И когда в очередной раз я обернулся, чтобы убедиться, что нас не преследуют, увидел запряжённую тройку лошадей, что показались из-за поворота. "Живо за валуны!" рявкнул я и не задавая лишних вопросов, все кинулись в рассыпную. Джина, конечно же, как самая удачливая из всех женщин, споткнулась и упала возле дороги. Но испуганно обернувшись, быстро поползла к серому валуну, и через секунду оттуда выглядывала лишь рыжая макушка. Я махнул рукой, приказывая спрятаться, и, сощурив глаза, всмотрелся вдаль. Церковая разноцветная повозка неспешно катилась по дороге и шаталась из стороны в сторону, подскакивая на ухабах. Управлял лошадьми карлик, восседающий на козлах, одетый в длинный разноцветный кафтан. На голове у Альва красовался высокий темно-синий колпак. Я нахмурился и присмотрелся, вглядываясь в знакомые черты лица. Тот же суровый взгляд и та же длинная белая борода. Вот так везение! Вилли! крикнул воодушевленно, когда повозка подъехала ближе. Ты ли это? Альв натянул поводья, останавливая лошадей, и вытаращился на меня с недоверием. Его маленькие глазки оценивающе прошлись по моей персоне, и на хмуром лице появилось жалкое подобие улыбки, что для альвов вообще было редкостью. «Да ну!» — сиплым голосом воскликнул он. «Верлиан, ты жив!» «Как видишь!» Я раскинул руки в стороны. «А я не верил, что ты погиб. А то слуха входила-то. Тьфу!» Махнул рукой Вилли. «То говорили, что ты к светлым подался. То, что магию потерял свою, то убили тебя». «Всё ложь, как видишь. Путешествовал просто. Вот вернулся. Думаю, загляну в ущелье, посмотрю». Что изменилось за это время?» «Да ничего не изменилось. Вон, повозку у циркачей украл. Эрлах мне за неё деньжат заплатит». Довольно заявил Альф, и его тёмные глаза загорелись в предвкушении. «Садись, довезу до городка». «Отлично». Обходя повозку, я по пути подцепил засов и распахнул заднюю дверь. Кивнул головой, подавая знак Руфину, Джине и Рыжику. «Ты заснул там, что ли?» Возмутился было Вилли. Но я ловко запрыгнул на козлы и уселся рядом. Повозка неспешно тронулась, и я обернулся. Джина, подняв повыше юбку, бежала к повозке на перегонки с Эльтазаром, а за ними спешно ковылял Руфин воску качну два раза, и Вилли начал сыпать проклятиями, сетуя на плохую дорогу. Я же вздохнул с облегчением, запрыгнули. Вот мы стали еще на шаг ближе к источнику. Через четверть часа, затерявшись в толпе, мы пробирались к центру площади, откуда по словам Руфина начинались подземные ходы. Джина крепко держала меня за руку, и без устали осматривалась по сторонам, с интересом рассматривала небольшие домики из камня и дерева с покатыми крышами, заглядывала в каждую деревянную лопнувшую бочку, стоящую на улице, которых вдоль дороги было несчётное количество. С нескрываемым ужасом осматривала ведьм, что развлекали магией пьяных ухажёров, глазела на дерущихся альвов И постоянно охала. А я довольно улыбнулся. Приятно было осознавать, что за столько лет здесь ничего не поменялось. «Джина, ты можешь немного снизить уровень своего любопытства?» Прошептал негромко, склонившись к ее уху. «Верлиан, это место, оно просто ужасное!» Не переживай, мы здесь ненадолго, заявил я и взглянул на Руфина. Старик замер у таверны с огромной деревянной вывеской: "Магия Эрлаха" и принялся крутить головой по сторонам. "Сюда нам", заявил он, хмурясь, и кивнул в сторону таверны. "Вот и роды всё перестроили, а раньше тут склад альвов был". Мы с ребятами через подземные ходы сюда пробирались и еду воровали. И где теперь этот ход искать? Ну, раньше он проходил через погреб, а сейчас... Не знаю, но с начинаться должен. И как нам это проверить? Судя по названию, сие чудесное заведение принадлежит тому, кто несколько раз пытался сжечь тебя заживо. Именно в этот момент дверь распахнулась, и там показалась пышногрудая рыжеволосая девица. Ее низкий вырез ярко-желтого платья практически не оставлял места для фантазий. Юбка была задрана и оголяла коленки. На был привязан белый короткий передник с рюшами, что свидетельствовало о том, что девица здесь работает. Она тащила за шиворот пьяного Альва и тихо ругалась. «Ну, один поцелуй!» Лепетал карлик и тянул к ней свои губы. «Вон, пошел отсюда!» Рявкнула она и с легкостью швырнула его на вымощенную дробленым булыжником дорогу. «И ты тоже!» Из таверны, как шальная пробка, выскочил еще один пьяный Альв. И девица с шумом захлопнула дверь. «Эрлаху!» Испуганно ойкнул Руфин и, подняв голову, наконец узрел вывеску над головой. «Вот ведь незадача. Так, может, ты сам?» «И я, конечно, не привлеку никакого внимания своим появлением!» Произнес с сарказмом. «Подумаешь, мертвый маг воскрес!» «Эх, вы!» Деловито заявил Эльтазар и двинулся к деревянной двери. «Я сам посмотрю. Что бы вы без меня делали?» «А чего?» – ухмыльнулся Руфин, демонстрируя одинокий зуб. «На кота ведь действительно никто внимания не обратит». Руфин оказался неправ. В этом мы убедились почти сразу, как Рыжик зашел вовнутрь. Через полминуты дверь приоткрылась, и оттуда высунулась женская рука, крепко сжимающая Эльтазара за загривок. «А ну пошел вон, блохастый!» Рыжик, не сбавляя скорости, плюхнулся на дорогу, так и не успев приземлиться на четыре лапы. Вероятно, от растерянности что с ним кто-то посмел так обращаться. «Да я! Да я!» — возмущался Эльтазар. «Горло ей перегрызу, в тапки нагажу и в постель тоже. Да как она смеет! Она вообще знает, кто я такой!» «Ты кот, Эльтазар!» — усмехнулась Джина, привлекая мое внимание. Пускай и не совсем обычный, а ко там увы, туда нельзя. «Эй, что ты задумала?» Прорычал с опаской, когда увидел, что Джина вручила свою скрипку Руфину и принялась поднимать свою юбку. Подцепила кружевные края за кожаный пояс и оголила коленки. Старик тут же оценил вид моей супруги и похотливо облизнулся. Я пойду. Чёрта с два! Я загородил Джину собой, пряча её полуголые ноги от жадного взгляда остроухого эльфа и негромко прорычал. Ты никуда не пойдёшь. Пойду. Моя рыжеволосая заноза вздёрнула повыше подбородок и, будь она неладна, приспустила вырез своего платья, куда сразу же устремились мои глаза. «Не пойдешь!» — настаивал, разглядывая соблазнительную ложбинку между упругих грудей. «Я и так самая бесполезная Фрея в истории Эмеральда. Верлиан, так позволь мне хоть немного побыть полезной. Тем более ты рядом, здесь, за дверью». «Пусть идет», — заявил обиженно Эльтазар. Там таких полуголых рыжеволосых ведьм десятки. Бегают по таверне с подносами. Ее никто и не заметит. Я стиснул челюсти, понимая, что план-то действительно неплох. Ведь выдавая себя за официантку, у Джины будет шанс без труда пробраться к подвалу. Но отправлять ее туда, да еще и в таком виде, Все внутри противилось этому. И я пошла. Протараторила она, быстро поцеловала меня в губы и упорхнула. Так шустро, что я и не знал, что моя супруга обладает такими способностями. «Надеюсь, там нет динамита», — прошептал обреченно и снова взглянул на вывеску.